Глава 17 Исыль: Мы живем в страшные времена, которые вынуждают нас скрывать наши истинные мысли. Времена, в которые за правду могут казнить, говорил Вон Сик, передвигая фигуру на доске. Поэтому безымянный цветок особенно опасен. Не понимаю. Мы сидели во дворе гостиницы и играли в чанги. С нашего возвращения прошло всего несколько часов, и поездка верхом растревожила рану, поэтому я старалась не шевелить левой рукой. Безымянный цветок не знает, о чем думают другие. Он полагает, что убивает лишь тех, кто поддерживает правителя. Но откуда ему знать, кому на самом деле предана жертва? Со стороны Мин Хёк Джин всего лишь стражник, которого Ван высоко ценил за его воинский талант. Поэтому он и погиб. «Ну, твой ход», — сказал вон Сик, кивая на доску. Я опустила на нее взгляд, радуясь возможности отвлечься от боли в плече. «Как думаете, кем может быть этот убийца?» — спросила я, неуверенно водя рукой над клетками, прежде чем подвинуть вперед солдата. Следователь Ку, ваш бывший ученик, убежден в том, что это приближенный Ивана, возможно, один из советников, который пользуется его доверием. Почему он так считает? Потому что убийца знал, когда и куда Йон Сангун поедет на охоту. Но приближенных у него немало. Братья и сестры, чиновники и благородные наложницы. И у них всех есть близкие. Не забывая о прислуге и о тех, кто развлекает Вана, и сотнях женщин, которых он похитил из городов и деревень. О том, куда и когда Йон Сангун поедет на охоту, мог знать кто угодно. Это слишком длинный список. Я вздохнула. Мы никогда не отыщем убийцу. Конечно, отыщем. С нажимом произнес Вон Сик. Правда всегда скрывается на виду. Надо лишь ее разглядеть. К сожалению, в последнее время я был слишком занят, помогая принцу с его планами и не мог сосредоточиться на расследовании. «Зато у вас появилась помощница». Он подвинул колесницу и кивнул мне. Я взяла генерала, но вон сик покачал головой. «Генерал — главная фигура. В этой игре подобная Вану. Она не может покинуть свой дворец. Вот эти четыре клетки». Я постучала пальцами по подбородку, изучая позиции на доске и пытаясь вспомнить, как ходит каждая фигура. «И как же ты помогаешь с расследованием?» спросил Вон Сик. «Попросите меня о чем нибудь и я это сделаю». «Сначала разберись в том, что означает бусина». «Вы это и так уже знаете» только мне не говорите возмущенно произнесла я у меня голова забита переживаниями о сестре и вон сик сразил мою фигуру и на каждом ходу я теряла еще и еще. Он продолжал читать мне нотации, пока я беспомощно наблюдала за падением своей династии. Не ожидай что я буду делиться с тобой умозаключениями, если сама не желаешь работать головой. Таким людям, насколько мне известно, не присущие искреннее стремление к правде. Я вздохнула с раздражением, но все же оставила при себе нелестные слова, что вертелись на языке. Как раз мое нежелание прислушаться к Суён и попытаться её понять, проникнуть в глубину её души и привело к нашей ссоре. Я очень заинтересована в правде, просто... Я опустила взгляд на мешочек, висевший на шнурке на моей юбке. То, в чем мне предстояло признаться, звучало ужасно, но... Я привыкла к тому, что все делают за меня. Вон Сик тяжело вздохнул и заговорил уже более ласковым голосом. «Ты даже не представляешь, на что способна. Ведь почему ты здесь? Потому что сама пришла сюда издалека» ради воссоединения с сестрой. Тебе не занимать выдержки и упрямства, а это прекрасные качества, если надо докопаться до истины. Ты можешь найти все ответы, неважно, насколько глубоко они спрятаны». Он посмотрел на меня с таким чувством, словно я была его родной дочерью. Умение рассуждать здраво бесценно, особенно в такие моменты, когда отчаяние грозит сбить с ног И тебя сковывает нерешительность, или наоборот, тянет к опасным выводам. Я достала бусину из мешочка, расправила плечи и приняла вид прилежной ученицы. Даже не знаю, с чего начать. Все довольно просто. Посмотри на бусину и подумай, где ты такие видела? Нигде. Подумай. Я уставилась на ладонь. Это бусина. «Где такие встречаются? В украшениях?» «Каких украшениях?» — терпеливо уточнил Вон Сик. «Например...» «Я попыталась припомнить все бусины, что когда-либо видела. Например, в ожерельях и браслетах, в четках. Это бусины из четок, как у буддийских монахов?» «А похоже?» «Нет». Тихо признала я. В чётках они меньше и деревянные. Вон Сик убрал фигуры с доски и начал расставлять по местам, поглядывая на толпу гостей во дворе. Фермеры, военные чиновники и многие другие приходили в гостиницу выпить после долгого рабочего дня. Окунись в пруд воспоминаний и вылови мельчайшие детали, они куда важнее общих впечатлений. Вы так уверены, что я раньше видела эти бусины? Даже не сомневаюсь. Просто еще не вспомнила. Правда ждет, пока ты ее раскроешь, сколько бы времени это ни заняло. Он поджал губы и добавил. Как говорил Конфуций, небеса не позволят правде исчезнуть. Тут в гостиницу вернулся старый солдат, которому принадлежала доска для Чанги и они с вон сиком сели играть. Вокруг них быстро собралась толпа, а я отошла на веранду и спряталась за столбом от слепящих лучей заката. «Правда у меня перед глазами», сказала я себе, катая бусину между пальцами. Долгое время я пробиралась через море воспоминаний, как ныряльщик в поисках жемчужины. «Нет, это невозможно», Небо стемнело, и на уголках крыши зажглись фонари. Юнхо зашел во двор и улыбнулся мне в надежде услышать долгожданный рассказ, но сразу понял, что ничего не добьется и сел ужинать безвкусной едой вместе со своими товарищами. Они обсуждали представление при дворе, которое дали три дня назад. «Нужно больше похабных шуток», — сказал один из артистов, «Потирая лоб. Если опять не сумеем рассмешить Вана, он точно прикажет нас казнить». Я мысленно им посочувствовала. Йон-Хо опустошил свою миску, вытер рот и поспешил на веранду. Он открыл раздвижную дверь, и я увидела, что внутри принц Тэхён листает книгу. Тени от свечи плясали по точенному лицу, подчеркивая заносчивые черты он поднял голову и наши взгляды встретились бусина выскользнула у меня из пальцев проклятье прошептала я тщетно пытаясь ее поймать бусина прокатилась по веранде и упала на землю двора проходящий мимо военный чиновник сам не заметил как отмахнулся от нее полами халата и какой то мальчишка пнул бусину в дальний угол я побежала за ней. И, наконец, схватила, но в эту же минуту перед глазами у меня возникла пышная темно синяя юбка. Я искренне хотела дать тебе отдохнуть, и ты увлечена задачей вон сика, чем бы она ни была, но поток вечерних гостей бесконечен. Я спрятала бусину, выпрямилась и увидела перед собой Юль. Она с трудом удерживала сразу четыре подноса с мисками и бутылками вина. Я взяла один из них здоровой рукой. «Вон Сик и с тобой так поступает. Не отвечает напрямую, чтобы ты сама до всего додумалась». «Со мной нет, но я и не хотела содействовать ему в расследовании. Ты же сама напросилась, вот и пробудила в нем дух учителя. Знаешь, если подумать...» Ее слова повисли в воздухе. «Мы спешили обойти всех гостей» разливая напитки и протирая столы. После того, как толпа поредела, Юль тяжело вздохнула. «Так о чем я говорила?» — пробормотала она, разминая запястья. «Ах, да! Мне кажется, вон сик скучает по тем временам, когда обучал следователей и в тебе увидел ученицу». Юль снова умолкла, заметив, как ей машет девушка, сидевшая рядом с пьяным молодым человеком. Она нервно помахала в ответ и резко развернулась. Я пошла за ней следом в ее комнату. «Мои румяна смазались от жары», — проворчала Юль, глядя на ходу в маленькое зеркальце в бронзовой оправе. «Не понимаю, зачем она вышла за эту грязную свинью? Ой!» Тут она остановилась и посмотрела на меня. «Из-за наплыва гостей я совсем забыла». «Забыла?» Я хотела кое-что тебе сказать, но совсем не было возможности. Наш старик все занимал тебя лекциями. Сказать? Юль шагнула ко мне и заключила в крепкие объятия. Ты Хён обо всем не рассказал. Ты присоединилась к нам, чтобы свергнуть это чудовище. Я рада видеть еще одну женщину в наших рядах. Объяснила Юль, пожимая мне руку. Невыносимо работать в исключительно мужской компании. Тепло ее объятий согрело мне сердце, и я поняла, что за время, проведенное в красном фонаре, мое стремление оставаться одиночкой и никогда больше не заводить друзей ослабло. Должно быть, Юль заметила, как покраснели мои глаза, и потому спросила: В чем дело? Неважно. «А как тебя в это вовлекли? Какая твоя обязанность?» Мы с Хёк Джином дружили с детства, и он считал, что хозяйка гостиницы будет полезной союзницей. все таки у меня здесь кладовая сплетен и оружие. Потом покажу тебе нашу тайную комнату». Я ее уже видела. «Почему оружие хранится в гостинице?» «Потому что у меня есть для этого место» потому что никто этого не ожидает. Никого не смущают ящики, в которых его доставляют, ведь я часто заказываю товары для гостиницы. Ну, теперь уже не так часто, после того, как дороги перекрыли из-за охотничьих угодий. Я вспомнила мечи в ящиках, и меня посетила внезапная мысль. Оружие? Вы его крадете? Как я сказала, торговцы у меня бывают нередко. И одному из них я особенно доверяю. Его хороший друг работает кузнецом, и мы заключили сделку. Хёк-Джин и Тэджи всю ночь разгружали ящики. Юль открыла резную деревянную шкатулку с миниатюрными бутылочками из фарфора, вздохнула и осмотрелась. — Где же моя румяна? — Кто такой Тэджи? Ёнхо. «Юн Юнхо. Это прозвище ему дал Хёк-Джин. Но мне не следует к нему так обращаться. Кому понравится, когда его называют поросенком? Она открыла сундук и достала небольшое, сложенное в несколько раз одеяло. На пол что-то выпало, и я ахнула. Великолепная шпилька в виде дракона с красной жемчужиной выглядела более изысканно, чем все мои старые украшения. «Откуда она?» Юль быстро ее подобрала. Вонсик подарил. Вонсик? Это семейная реликвия? Я не могла унять свое любопытство. Юль бережно положила шпильку на дно сундука. Он сказал, чтобы я лет через десять ее продала, а на эти деньги вырастила детей. Но я не думаю выходить замуж, и детей мне вовсе не хочется. Блестящая шпилька еще стояла у меня перед глазами. ее золотой блеск освещал мои мысли. Об украшениях я знала практически всё. Заколку-шпильку-пенё носят замужние женщины. Материал показывает их положение в обществе. Золото, серебро и нефрит положены только элите, а простой народ обходится шпильками из дерева костей, И рогов животных. Это символ! Прошептала я, пытаясь уловить ускользавшую от меня мысль. Ты о чем? Есть определенные правила касательно того, что мы можем носить. Почти каждая деталь отражает наш статус от заколок до завязок на шляпе. Я прижала ладонь к горлу. От приятного волнения перехватила дыхание. Аристократы украшают завязки бусинами, а военные чиновники... Воспоминание было ярким и четким. Я словно очутилась на том обрыве, под которым лежало тело Хёгджина. Джина. На стражниках были военные шляпы, на которых петлей висел шнурок с восковыми бусинами. Красное-желтое, красное-желтое, красное-желтое. «Красная и желтое, прошептала я, бусины того же цвета, что сжимал в руке убитой. «Как чудно», — пробормотала Юль. «Ты выглядишь в точности, как дядя Вон Сик, когда его посещает озарение». Я ничего не ответила и выбежала из комнаты. Все государство лежало у меня на ладони под стеклянным куполом, и я зачарованно разглядывала детали черное дерево женской шпильки, фиолетовое пятно на мужском халате, пыль на коленях деда, и вот они, бусины, красные и желтые, одна за другой покачиваются на шнурке шляпы. Два следователя сидят за столом, наливают себе по очередной пиале вина, и это вовсе не дворцовые стражники. На землю легла крупная тень и я сразу догадалась, кто стоит у меня за спиной. «Восковая бусина», — прошептала я, дрожа от волнения. «Безымянный цветок, военный чиновник». «И не только», — сказал Вон Сик. Вспомни свой разговор с вдовой погибшего слуги. «Получеловек, полуволк, последние слова ее мужа». Тут я наконец поняла, что они означают. У большинства военных чиновников шляпы обычные, но у дворцовой стражи сверху украшены двумя вертикальными перьями, торчащими как звериные уши. Перепуганный раненый человек вполне мог принять человека в такой шляпе за волка. «Безымянный цветок — один из придворных стражников», — уверенно произнесла я. Или желает им притвориться?» — уточнил Вон Сик и сцепил руки за спиной. «Ну как, юная госпожа Исыль, каково найти ответ самой?» Я опустила взгляд на бусину на ладони и ответила, едва дыша от возбуждения. Головокружительно. Вон Сик улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки, а затем он и вовсе расхохотался от удовольствия. Не успела я оглянуться, как мы уже смеялись вместе, и в этот краткий миг мне искренне верилось, что все закончится хорошо.